Глава 13. Не успел я насладиться просторными светлыми комнатами в поместье Белецких. Как срочно пришлось уезжать. Наскоро со всеми попрощавшись, на черном фургоне мы с охраной помчали домой. Письмо, переданное патриархом рода Белецких, я сунул в карман пиджака и сразу же про него забыл. Сейчас были дела поважнее. Кирилл с Ильей! Вот идиоты. Я же просил дождаться меня, а потом начинать опыты. А они... Взрыв устроили. Черт. Надеюсь, никто не пострадал. Единственное, что успокаивало, голос Анатолия не звучал встревоженным. Значит, должно быть дело не так уж и плохо. Хотя, зная хладнокровность нашего управляющего, он бы и при ядерном взрыве сохранял спокойствие. На дорогах было относительно спокойно, поэтому мы добрались до поместья уже минут через десять. Еще сидя в машине, я заметил тоненькую дымную струйку, что исходило со стороны главного здания. Когда оказался ближе, то никакого пожара не обнаружил. Должно быть, его уже локализовали. «Хорошо. Отойдите!» Руками я расталкивал столпившуюся в коридоре перед спуском в подвал родню. Родственники со встревоженными лицами глядели на меня, желая услышать ответ. Все в порядке, можете расходиться!» Произнес я, но встретил лишь недоверчивое перешептывание. На лестнице столкнулся с Анатолием. «Лекарь уже там?» «Нет, господин!» «Ваши люди отказались от лекарей», — объяснил старик. «Спускайтесь, вас ждут». Пройдя через приоткрытую дверь, увидел следующее. Выбитые окна, разбросанные по углам компьютеры и приборы для опытов, почерневшие от взрыва стены и взъерошенные головы Кирилла с Ильей. Они сидели на полу и глядели в сторону небольшой голубоватой лужицы в центре комнаты. «Что произошло?» — спросил я и захлопнул дверь. «Ну...» Подал голос Кирилл и схватился за голову. «Эксперимент немножко вышел из-под контроля». «Немножко?» «Я переборщил с реагентами!» Еще раз смерив взглядом разруху, я вздохнул и присел на корточке рядом с парнями. «Ну ничего, начнем сначала, и когда-нибудь у нас обязательно получится». «Первый блин, как говорится?» «Посмотри туда!» Кирилл кивнул на лужицу и странно улыбнулся. Илья же кряхтя поднялся на ноги и начал шариться в свалившуюся в кучу вещах. «Что ты имеешь в виду?» «Илюха, ты нашел?» Кирилл повернулся над друга. «Вот он!» Воскликнул Илья и поднял над головой небольшой железный шприц. Передал его мне и снова присел у стены. «Набери немножко!» Произнес Кирилл, продолжая всматриваться в поблескивающую на закатном солнце лужицу. «Так я и сделал. Заполнил шприц примерно на треть» и приблизился к Кириллу. Он вытянул свою мускулистую руку, на которой зияла небольшая рана с запекшейся кровью. Поняв, к чему он клонит, я прыснул на нее немного голубой жидкости. «Ай!» — воскликнул Кирилл и сморщил лицо. Схватился за руку, рана на которой начала шипеть и еле заметно дымиться. «Больно, черт! Изощренный ты, мазохист, дружище!» — усмехнулся я, продолжая разглядывать болезненный процесс на руке Кирилла. Примерно через минуту, когда рассеялся дым и затихло шипение, я заметил, как рана хоть и не быстро, но стала затягиваться. «Да ну!» «Вот оно!» — осклабившись, произнес Кирилл. «Вот!» — сжал покрепче руку и приблизил рану к лицу. Понюхал. Снова поморщился. «Воняет, конечно, но эффект на лицо. Работает!» «Не зря мне мама говорила, что я богом поцелован!» Качая головой, произнес Илья. «До самой ночи мы разгребали последствия взрыва в лаборатории. Выносили испортившееся оборудование, подметали, собирали весь полученный опасным путем реагент. У нас получилось. черт, Вся эта затея действительно сработала. Нет, конечно, это лишь шаг в изобретении настоящего целебного эликсира, но зато какой!» Кирилл пояснил, что пока что ему удалось создать то, что может залечивать раны лишь при непосредственном контакте то есть, если жидкость попадет на кожу или прочие болезненные места. Чтобы эликсир действовал в полную силу, чтобы он залечивал повреждения, только лишь попадая в организм, должно пройти еще немало времени и удачных опытов. Но это не главное. Главное, что начало положено, и теперь абсолютно ясно, что дело это не безнадежно. Кровь пауков на Земле обладает целебными свойствами, и это теперь очевидно. О успехах я сообщил Анатолию и предупредил, чтобы тот приберёг финансы на будущее, когда мы займемся непосредственно распространением эликсира. Да, это случится не скоро, но лучше подготовиться заранее. Даже когда Кириллу с Ильей удастся создать то, что задумывалось, для начала нужно применить эликсиры для внутреннего пользования. Они смогут очень пригодиться в грядущей войне с Кащеевыми. О письме я вспомнил лишь глубокой ночью, в тот момент, когда начал раздеваться для принятия в ванны. Я ощупал карман пиджака и понял, что конверт все еще не открыт. Я достал его и расположился в кресле под прямым светом на стенной лампы. Начал рассматривать светящиеся символы, сверяя их с теми, которые были на кувалде. Они, безусловно, различались, но лишь порядком расположения. Уверен, это один и тот же язык. Древняя магия первозданного. И как тебе открыть? Я крутил конверт и так и сяк. Пытался вскрыть печать, но ничего не выходило. Конверт был аномально крепким, будто не из бумаги сделан. Ножницы его не брали. Не брал и острый кухонный нож, специально принесенный из кухни. Какой же идиот. Спустя минут десять безуспешных попыток открыть конверт до меня наконец-то дошло. Наверное, сказывалось еле сдерживаемое желание спать. Поэтому я знатно глупил. Кувалда, это же очевидно. Я перевернул ее бойком кверху и положил на него конверт. Его чудо!» Потребовалось пара секунд, как печать стала растворяться прямо на глазах. Золотые символы засветились еще сильнее. Послышался треск. Как только процесс завершился, я отставил кувалду в сторону и вскрыл злосчастный конверт. Ладно, зато теперь я уверен, Белецкие точно не читали написанного дедушкой. Они бы просто-напросто не смогли сделать этого без кувалды первозданного. И вот я достал неожиданно свежий, прямо как новый сложенный пополам лист бумаги. Ему ведь больше десяти лет, а так хорошо сохранился. Снова древняя магия. Расправив лист и как следует проморгавшись, я уставился на написанное. Там было всего две строчки. «Я знаю, кто ты. Мы знаем, кто ты. Я знаю, кто ты. Мы знаем, кто ты. Ты знаешь, кто ты. Но не знаешь, зачем ты». Еще узнаешь». «Постскриптум». «Своих не подозревай. Просто у билетских безопаснее». «Дедушка». Как только я дочитал написанное, лист с написанным тут же сгорел прямо у меня в руках. Растворился за секунду, будто его и не было. Медленно моргнув и приоткрыв рот, я поглядел в окно. Поднялся с кресла и остановился по центру комнаты. «И что это, мать вашу, значит?» «Ладно, ладно, хорошо». «Начнем сначала. Я — это дедушка, и он знает, кто я. Знает, что я демон силы? Но откуда? И не значит ли это, что теперь сказанное отцом Евы сбудется, и я попаду в ад? Нет, нет, нет. Я зажмурился и представил, как отправляюсь в адское пекло. В самое угрюмое и скучное место во вселенной. Место, откуда нет выхода». Прислушался. За дверью и за окном не было и звука а значит, по мою душу никто не вылетел. Фух. Ах, ну да. Если дедушка и они знают обо мне, то знают не с этой минуты, а еще очень давно. Поэтому и наказания следовать не должно. Правда. Откуда им об этом известно? Черт его знает. Хорошо, идем дальше. Мы знаем, кто ты, кто они. Вот с этим действительно непонятно. Если с дедушкой очевидно, то с остальными не очень. Ты знаешь, кто ты, но не знаешь, зачем ты. Господи. Загадка на загадке. И загадкой погоняет. Допустим, я знаю, что являюсь демоном силы, но не знаю, зачем. То есть я не знаю, зачем попал именно в это тело? Наверное, так? Действительно. А почему именно сюда? В письме сказано, что еще узнаю, но от кого и когда. Единственный возможный вариант, что от очередного ведения кувалды первозданного. Ибо на ней вся эта канитель и завязана. Забавно, конечно. Но и последнее. У Белецких безопаснее. Хотя бы здесь все понятно. Дедушка развеял мои сомнения по поводу недоверия людям из моего рода. Объяснив это тем, что дела у нас плохи, и в случае чего мне просто не смогут передать письмо, потому что не доживут. А Белецкие, значит, доживут. Впрочем, так оно и случилось. Несмотря на дрязги с темницкими, они чувствуют себя довольно неплохо, в отличие от нашего рода. Так что поступок дедушки абсолютно логичен. Значит, что у нас по итогу? Загадок стало еще больше. А где искать ответ? Надо будет разузнать у Евы. Пусть поговорит с отцом. Ведь он-то точно должен знать, где собака зарыта. Правда, до Евы достучаться я никак не могу. Остается ждать, когда она соскучится и явится сама. Это раньше я мог долбиться в те самые золотые ворота, окруженные облаками. А теперь такой возможности не имею.